«Всем все ясно?» «Да, дарая Леонта», — раздался нестройный хор голосов, а женщина удовлетворенно кивнула, чтобы за руку подвести меня к двухсторчатым дверям. «Только шаг, всего шаг, и я уже ощущаю, как чужие взгляды скользят по мне, оценивая, присматриваясь. От них мне хочется поежиться, но один зор чувствуется отчетливее других. Он наполнен неподдельным интересом, огнем желания, жаждой обладания».